Доктор Смирнов. Однажды у нас состоялась семейная вылазка: побывали в кино, любовались ретроскопией коротеньких фильмов Жака Тати, 30-е и 50-е годы, комедия положений из марсианской жизни. Ну, любопытно посмотреть на французский пляж середины прошлого века. Да, номера, зонты, конторки, гарсоны, фактуры, бижутерия, бриолин это да. Ну и все. Наша ретроспектива ближе и поучительнее. Хотя бы то закройщик из торжка или бронетемкин поносец, хотя я его и не выношу, и за кино не держу, но там есть один гениальный момент. Нет, не с коляской. Коляску потом везде подсовывали. Да она не пробивает и не цепляет. Пустая она. А чадо домысливается. Я имею в виду эпизод, когда доктора Смирнова бросают за борт за то, что он обозвал червивое мясо свежим. Как будто он мог выбирать. Какое погрузили, такое и принял. Попробовал бы он вякнуть. Глаза испортил червей их, высматривая, пенсне носил. Но доктора бросили за борт, а он еще пытался лицо не потерять. Сила режиссерского гения еще и в том, что он заранее сделал доктора Смирнова архетипическим, заведомым вредителем на все времена. Такая подлая рожа! Это был общий, универсальный доктор Смирнов, неистребимый враг народа, который, не брось его кто за борт, «Отравил бы Горького, Крупскую, Жданова, Брежнева, Андропова, Устинова, Черненко и хатаба Он бы точно все это сделал. Не окажись за бортом. Я это как доктор Смирнов подтверждаю».